Не прошло и получаса, как они вернулись в город, но люди, увидевшие их первыми, в ужасе отступали, так как бледные и испуганные лица офицеров явно не сулили хороших новостей. «Что у вас, Фелтон?» — рявкнул издалека шериф, приметив процессию. Помощник ничего ему не ответил. Вместо этого он объехал столпившихся горожан, и каждый шарахался в сторону от вони, что тянулась от повозки, приженной в лошадь Фелтона. А когда он остановился и спешился, то протянул шерифу записку. Тот бросил на неё хмурый взгляд и покачал головой. «Ничего не понимаю», – проворчал бойд «И что всё это значит?» «Вот что», – тихо произнёс Фелтон и сорвал с повозки полотно. В ту же секунду раздались женские крики и возгласы мужчин. Даже Беннет не смог сдержаться, когда увидел сгоревший женский труп. «Нет, не может быть!» прошептал он. «Она жива! Клара должна быть жива!»